Живёте, живёте, живёте Нрав у Бенедикта переменчивый Это ж он и сам знает День на день не приходится То другой раз с утра такая бодрость ступит беспримерно Каждая жилочка так и напружится Их! Пол света, думаешь, сворочу Вот под такое дело и ищешь себе занятия Рубить или тесать Или что, по дому ладить? топор или жбан соорудить. Может, ведро выдолбить. Раз, так вот, дюжину тесовин для крыши обструга. <къем> ну, право. Вот не дать соврать, дюжину. Ну, не дюжину, так три штуки. Все равно много. И петь охота. Громко. Ой мороз, мороз, не морозь меня. То не скука плаксивой нападет. Меня. Это больше к вечеру. Особо по осени А уж зимой-то едва ли не каждый день Но и летом бывает Вот вечеру, как солнце западать начнет За волнистые поля, за горы, за дальние леса, куда никто и не хаживал Как тени длинные падут, и будто тишина подступит Вот тут оно и случается Сидишь это на крылечке, покуриваешь, ну, с соседями переругиваешься Мошки в воздухе толкутся. Вот все птицы, все лесные пужалища вроде как приумолкли. Будто кто прошел и пальцем погрозил. А потом снова все в раз начали. Да с другими голосами, ночными. Из дубравы шорох слышится, кулдыканье, чваканье. А иной раз засверистит или мякает по-нехорошему. Соседи говорят Это русалка и извини. А другие? Ну сейчас прям, это древеница У ей гнездо тут -то. Тут баба дур какая-нибудь стрянет Может это и слеповран. Все на нее и накинется Вот такой вот вот дура Да ты и дура слеповран, слеповран без голосу слеповран. На то он и слеповран, слеповран, на он и слеповран. Баба глупая опять вякнет Может он и слепой А голос у него трубный. Ау -ау Я слышу, чай не глухая. Все. Вот слепой палуль, видит, он слепой, по полу свой Ему надо, он видит ему вся силков как тя. Они гол. не гол. Они гол. Хозяин баба и муж замечание ей делает. ладно, баба, поговорила, иди себе. Говори что-нибудь. Много рассуждать стало. Ой. Вроде бы все как всегда Беседуют, мысли сообщают Сумнения в природе выражают А Бенедикту Вдруг как-то Тошнехонько станет Будто вот тут вот Середки изжога припечет А вокруг того печива Кольцом холод какой И в спине тоже вроде Неудовольствие И за ушами тягучка И слюна горчит Другой раз кому пожалуешься А тебе и скажут Это тебе кысь в спину смотрит Не Вряд ли Не похоже Это внутрях что-то уклоняется А может как Никита Иванович говорит Это философия Смотришь на людей На мужиков, на баб Словом впервые видишь Словно ты другой породы Али только что из лесу вышел Али наоборот в лес вошел И все те в диковинку И скучную диковинку Вот думаешь, баба Ну зачем она баба? Щеки, живот Глазами мыргает Говорит себе чего-то Головой вертит, губами шлепает А внутри у ей чего? Темнота мясная Кости скрипучие, кишки колечком А больше и нет ничего. Смеет, спужается, брови хмурит. А есть ли у ей и вправду чувства какие? Мысли. А ну, как она притворяется бабой. А сама оборотень болотный. Вроде тех, что по кустам гукают, в старой листве шуршат. Скрипят ветвями, а себя не покажут. вот, ежели встать, подойти да проверить, пальцем рогулькой расставить, да ей в глаза-то тыкнуть. Ой! Что будет? Вяк и упадет. Верно? Ага. А, убили ли, боимся, живодеры! Ну, ясно, крику не оберешься, мужики тебе по шеям накладают. Не посмотрит, что ты государственный писец казенный голубчик. Воротят тебе мордоваси А ежели какой малый мурза Дознание да учинит Клясться будут и божиться, что это так и было Что синий харь, это у тебя обычные последствия Что и у родителей твоих Такое же рыло неудобосмотримое На морде висело И у бабушки Вот и сегодня К вечеру В аккурат на самом рабочем месте Не весь какой причины У Бенедикта Внутрях Философия засвербила Мутно-мутно Как тень под водой Стал что-то в сердце Поворачиваться Томить и звать А куды и не скажешь Спине как озноб какой И на слезу потянуло и то ли злобы разжигает То ли летать хочется Или жениться Колобок из головы не идет Страшная такая история Как он все пел, пел Все катился, катился На сметане мешон На окошке стужен Вот те и варвар лукинична тоже с разговорами С этими, со своими неясными Конь ей знать надо Беспокойная какая Ну, мало ли, что Федор Кузьмич Слава ему в стихах выразит На той стихии, чтобы не бельмес не понимать <решился> Ударили в колотушку Кончай работу Голубчики с мест скакали Письменные палочки побросали Слюной свечки тушат Спешат, зипуны натягивают дверях толкаются. жакал Демьянович, малый Мурза, ворчит, что ржаи много изводят, что палочек не напосёстит. Догнатованный Мурза, чтоб зудеть, людей не звить. Вот и кончен день. И погас, и отгорел. И пала ночь на городок. И Оленька душа Растворилась где-то в кривых улочках в снежных просторах И съеден мимолетный друг Колобок И теперь Бенедикту Поспешать домой Добираться по пригоркам, по сугробам Спотыкаясь и падая И зачерпывая снег рукавом И нашаривая тропинку посреди зимы И разводя зиму Руками Зима? Ведь это что? Это как? Это вошел ты в избу С мороза Валенками топаешь, чтобы сбить снег Обтрахиваешь изяпун и задубелую шапку Бьешь ее с размаху об косяк Прислушиваешься Всей щекой к печному теплу Не погасло ли, не дай бог в по тайном укрытии за печью, Достаешь сверток с ложицей и вилицей. И опять будто благодарен. Все цело, не попёрли Вора знать не было. А коли был, так и не нашел. И похлебав привычного, Негустого супу, Сплюнув в кулак коготки, Задумаешься, Глядя в слабый синеватый огонек свечки Слушая, как шуршит под полом Как трещит в печи Как воет, подступает, жалуется за окном Просится в дом что-то белое, тяжелое, холодное И качается на ветках Вверх-вниз Незримая кысь Перебирает лапами Вытягивает шею Прижимает невидимый ушек К плоской невидимой голове И плачет голодное. И тянется вся тянется к жилью, и к теплой крови, постукивающей человеческой шеи. К... <свист> <свист> То я. Фу ты. Это же я. Джи. Фу. Вот что она делает, кыста вот что она уже издалека с тобой делает, вот как она вынюхивает, чует, нашаривает через дальнюю даль, сквозь снежную бурю, сквозь толстые бревенчатые стены. А случись она рядом. Нет, нет, нельзя, ну ее, не думать о ней, гнать, не думать». Вот засмеяться надо или сплясать, В присядку пуститься, как на майский выходной, Песню дробную, громкую запеть. ай ду ду ду ду ай ду ду ду ду Ай-ду-ду-ду-ду-ду-ду, ду ду ду ду Да раздель ду ду Да три мои, да три татушечки мои. Ой, вот так. род легче. Искусство возвышает, Учит Федор Кузьмич Славы. Искусство для искусства это нехорошо Учит фёдор Кузьмич, слава ему ага. Искусство должно быть тесно связано с жизнью Жизнь моя Или ты, ты приснилась мне Может быть Не знаю И что мы про жизнь знаем Ежели подумать Кто ей велел быть Жизнь это Отчего солнце по небу катится Отчего мыши буршит Человек человека палкой по голове бьет. Ой. Отчего другой раз и бить неохота, А тянет словно уйти куда, Туда, на восход солнца, Где травы светлые по плечи, Где синие реки играют, А над реками мухи золотые толкутся, Неведомо деревья ветви до воды свесили, А на тех ветвях, слышь, Княжья птица Паулин, А глаза у той птицы Паулин Пол лица а рот человечий, красный. А красоты она таковой, княжья птица-то, что нет ей от самой себя покой и никому из людей от той белой птицы, отродясь, никакого вреда не бывало. Нет и не будет. Аминь.